Глава 4. Сотрудничество по неволе Первый день в замке был богат на события. Я узнавала много нового о жизни и мыслях волшебников. Надо сказать спасибо Раяне, которая оказалась ужасной болтушкой. Стоило девушке немного освоиться, и она тут же вывалила всю нужную и ненужную информацию на мою бедную голову. Конечно, Раяна считала, что в ее словах нет ничего особенного, но для меня... О, для меня они звучали, как выдержки из путеводителя. «А тетушка очень любила читать книги», вещала молодая ведьма, перекладывая одежду. «Я тоже приучилась относиться с уважением к литературе. А знаешь, какая книга моя любимая? «Прохизрека Босоногова». Читала? Нет, зря Прочти, там рассказывается, как Ларвель строился. Главный герой приплыл по Северному морю и завоевал наши земли. Вроде бы он был из старикряка Это королевство где-то там, на севере. Я не помню точно. Всегда путалась в географии. Но главное, Хизрек помог предку нашего короля взойти на престол. Здорово, правда? «Очень!» – благодушно кивала я. Запоминаю, что где-то на севере есть страна с чудовищным названием «Трикряк». В крайнем случае, всегда могу выдать ее за свою родину. Вдруг переводчик сломается, объясняйся потом. И тут меня котило холодным потом. За столько дней пребывания в новом мире, за столько времени и происходящих событий я... Дура, блондинистая, так и не удосужилась узнать, как же называется королевство, в котором нахожусь. Ларвель-столица, это я запомнила, а сама страна, Господи, Боже, такой прокол на ровном месте. Раяна, Э-э-э! и что спрашивать? Скажи, пожалуйста, в каком королевстве мы живем, а то запамятовала? Так что ли? Бред. Ммм, девушка приподняла брови, и отложила в сторону панталоны в жуткий ржо-фиолетовый цветочек. «Да нет, ничего. Еще что-нибудь читала?» «А как же! Про войну с гоблинами тетя заставила. Говорит, для общего развития полезно. И как книга называлась, так и называлась «Война с гоблинами». «Какое точное название!» Раяна пожала плечами. «Уж какое есть!» Я нахмурилась, но продолжать тему не стала. Не так уж часто в разговорах вылезает название страны. И все бы так и закончилось, если б Раяни вдруг не приспичило поинтересоваться. «А вот тебе где больше нравится, в Алузии или в Гассоне?» «Чего?» – я напряглась. «Где больше нравится, в Алузе или в Гасоне? Чуть громче повторяла Раяна, наверное, подумала, что с первого раза не расслышала. «Ну и как отвечать прикажете?» «Думай, Ева, как выкручиваться будешь!» «А я до сих пор ничего не сказала Адаму!» Ляпнула первое, что пришло на ум. «Хотела, но не сказала!» «Как не сказала?» Раянка вскочила на ноги и тут же забыла о собственном вопросе. «А если ему кто-другой скажет? Он же... Он нас проклянет!» «Не проклянет! Союзников не проклинают!» «Но он еще не знает, что мы союзники!» Я мысленно порадовалась такой горячности. Благодаря своим страхам Раяна избавляет меня от неудобных вопросов. «Ты должна!» — серьезно сказала она. «Ты просто обязана ему сказать!» «Скажу!» «Иначе он наложит проклятие, а я, в отличие от тебя, не умею их снимать!» «Кстати, Ева, я хотела попросить...» Раяна помедлила, глубоко вздохнула и выпалила. «Научи меня колдовать, пожалуйста!» «Что?» – опешила я. «В смысле, зачем? То есть, почему именно я?» «А кто еще?» – Раяна присяла на стул. «Магия во мне есть, но она проявляется не всегда. Смотри!» Она вперилась взглядом в мою сумку, пофырчала что-то и горестно выдохнула. «Видишь?» «Не-а», – честно призналась я. «Вот именно, а должна была видеть. Понимаешь, иногда это легко получается, а иногда никак». «А я же знаю, что ученые ведьмы пользуются заговорами и ритуалами. Научи меня им. Научи, пожалуйста!» Я почесала нос и многозначительно глянула на подругу. «Ты совсем-совсем ничего не знаешь?» «Совсем». Гм, «Я ведь колдую не так, как все. У меня своя методика». «Я согласна на что угодно, хоть на жертвоприношение». «А я нет». Раяна всплеснул руками и обиженно насупилась. «Моя магия особенная!» – пояснила я, стараясь, чтобы голос звучал дружелюбнее. «Очень особенная! Боюсь, такие методы тебе не подойдут!» «Но может!» «Нет, не может!» «Давай лучше сделаем так! Я поговорю с Адамом и упрошу его побыть твоим репетитором!» «В конце концов, мы в одной связке!» Дальше разговор ушел в какие-то безопасные дебри, а мне пришлось задуматься над тремя вещами. Во-первых, надо срочно узнать географию мира, страны и города. Во-вторых, надо решить вопрос с котярой. Хватит оттягивать. Пусть радуется, что судьба уготовила ему прекрасных спутниц в нашем лице. В-третьих, надо озаботиться имиджем ведьмы. «Нужно придумать заклинания, вспомнить парочку фокусов, создать антураж и так далее. Уверена, если проявить смекалку и фантазию, все получится». «Ужин!» – громко прозвучало в коридоре. «Какое хорошее слово, прямо располагающее к общению и знакомству!» «Это я про Адама, разумеется. Надеюсь, он наестся, станет хорошим и приятным молодым человеком, а самое главное – не будет при всех на нас орать». Но моим надеждам осуществиться было не дано. просто-напросто не пришел в столовую. Не повезло. Я мрачно пялилась на пустое место. «Где он, может быть?» «Не знаю», — тут же ответила Раяна. Она немного опоздала и сейчас дышала, пытаясь утихомирить трепещущее от быстрого бега сердечко. «Может, дела какие?» «Может». «Ладно, отложим разговор на завтрашнее утро. Ешь давай, на сытый желудок спится приятнее». После ужина я заперлась в комнате и еще раз внимательно рассмотрела те вещи, что лежали в сумочке. Именно они составляли всю мою магическую силу. Именно с ними надо научиться колдовать. Вот только как? Гадальные карты и дезодорант – это понятно. А остальное? Вот что, например, можно придумать с телефоном? В этом мире он не работает, даже не включается. А то бы попугало местных замысловатой мелодией. Или вот коробок спичек. Не думаю, что он слишком особенный. Тут такие же есть. Правда, чуть другого цвета. Единственное, что меня радовало, черная краска для волос и косметичка. Эх, вот как стану брюнеткой. Сразу все поверят в магию. А если еще и соответствующий макияж наложить? Для поддержания образа, так сказать. У-у-у, да я тут модную революцию сумею устроить. Хотя нет, не буду. Прибегу краску на потом, вдруг пригодится. А с косметикой можно сейчас поэкспериментировать. Так, с антуражем разобрались, что же делать с фокусами? Что я знаю? Нет, ну, пару чудес показать я, конечно, могу. Спасибо дедушке, научил в свое время, как стать звездой компании. Но этого мало для настоящего волшебства. Хотя ловкость рук, немного наглости и весь мир у ваших ног. Но все равно этого мало. Что же еще, если только поразить местных привычными для моего мира химическими опытами? А что, химию знаю, опытничать, люблю. Вот с такими мыслями я и уснула. А на утро случилось нечто непредвиденное, нечто поставившее все с ног на голову. И как мне кажется, котяра сыграл в этом не последнюю роль. Завтрак в средневековом замке проходит еще интереснее, чем обед и ужин. «Сонные слуги, сонные гости, даже король и тот сонный, и только я пышу бодростью и никому непонятной активностью. И не объяснишь ведь, что мне просто страшно. Боюсь и все тут», – обещали с утра огласить инструкции для первого испытания, но, как мне кажется, там ни слова не будет насчет ведьм с ограниченными магическими возможностями. «Ева, ты что?» — спросила Раяна, когда я во второй раз уронила вилку на пол. — Все в порядке. Просто настроение такое специфическое. Горько вздохнув, я приняла за еду. Рядом восседал Катище и делал вид, что меня совершенно не замечает. Ну и ладно. Недолго ему осталось строить неприступную крепость. И именно в этот момент случилось то самое. — Прошу внимания, — — раздался взволнованный голос короля. «С прискорбием вынужден сообщить, что я очень разочарован началом соревнований!» По залу раздался непонятливый шепот. «Не успел начаться турнир, как у нас уже происшествие!» Король сдвинул брови. Шепот перерос в возмущенный гул. Раяна недоумевающе осматривала соперников. Те в ответ глазели на нее и друг на друга. Я же, повинуясь всеобщему настроению, глянула на Адама. Он почему-то задумчиво улыбался. «Вчера вечером во время ужина, — продолжал его величество, — случилось нечто невообразимое, нечто, которого не ожидал никто. С прискорбием сообщаю, что камень желаний украден». Я непонятливо нахмурилась. «В смысле украден?» «Совсем украден? Полностью?» Раяна охнула. Кто-то взвизгнул. С другого конца стола раздались ругательства. Адам чуть прикрыл глаза. «Черт возьми!» Это были единственные эмоции, которые он продемонстрировал. В мои мысли тут же закрались нехорошие подозрения. Я придвинулась к мужчине поближе и очень ласково уточнила. «Вас ведь не было на ужине, когда камень воровали но он лишь что-то прошипел в ответ и, прищурившись, окинул меня холодным взором. Испугал хомячка морковкой. Если камень у него, пускай делится, мы в одной связке. «А ужин был вкусным, между прочим?» – задумчиво продолжал я. «Не сомневаюсь», – отрезала дом, отворачиваясь. «Жаль, что они присутствовали». «Скучали?» Конечно. «Почему бы не поговорить с добрым человеком во время еды?» «Во время еды надо молчать, и между едой желательно тоже». «А вы не слишком-то вежливы?» — насупилась я. «Подстать вам!» — парировал он, поднося губам чашку чая, давая понять, что разговор окончен. «Наивный!» Тем временем король продолжал вещать. «А посему условия получения приза немного изменяются?» Хотите камень желаний? Найдите его. Тому, кто вернет камень в сокровищницу Ларвеля, полагается одно желание и тысяча амвров. Вперед магией и ведьмой. Будущее королевство в ваших руках. Воцарилась тишина. Участники турнира обдумывали сложившуюся ситуацию. Я почувствовала, как Раян осторожно потянула меня за руку. Диан, — зашептала она. — Скорее! — Куда? — Сейчас все побегут. Идем же, идем! — Куда? И тут послышался звук отодвигаемых стульев. Наши соперники вскочили на ноги и ринулись из-за стола. Я удивленно проводила их взглядом. — Чего это они? Раяна тоже встала. — Пошли ритуал на поиск предмета проводить. Нам тоже надо, иначе как искать? Ева, ну же, скорее! Мне ничего не оставалось, как пойти вслед за ней. Ритуал. Слово-то какое ведьмовское. Я с интересом наблюдала за раяной, пытаясь представить, как это все будет выглядеть. Может, котел поставят? Или на метле прокатится? Нет, глупости. Должно быть что-то попроще. Свечи, пучки высушенных трав и нарисованная мелом пентаграмма. Все как в фильмах, да. Каково же было мое удивление, когда девушка зашла в мою комнату, села на кровать и скомандовала. Давай скорее! М -м -м. колдуй! Я торопела, заморгала. В смысле, колдуй, а ты? А я не умею! Не научили! И глаза Раяны при этом были такие честные и честные. Девчонка и впрямь не понимала, почему я противлюсь такой, казалось бы, мелочи, провести стандартный ритуал. Ева! «Скорее! Кто быстрее узнает, где камень, тот быстрее до него доберется!» «Ага, сейчас!» Я запустила руку в волосы и поскребла макушку. «Эх, придется опять на публику играть!» «Мне нужна карта королевства!» «Зачем?» – удивилась Райана. «А как я, по-твоему, буду камень искать? Магия у меня такая особенная!» Девушка задумалась. «Хорошо, будет карта!» И выбежала за дверь. А я судорожно схватилась за сумку. Чем колдовать? Что делать? Что взять? Карты? Нет, не то. Шпильки? Глупо. Помаду? Гмм, фантазия молчит, значит, не подойдет. А может... О, жвачка! А зачем она мне? Думай, Ева, думай. Хочешь домой вернуться, изволь искать камешек. Из окна послышались голоса. Выглянув, я с завистью заметила, как некоторые участники уже покидают двор. У, -у колдовская, братья, научно-исследовательского института на вас нет. Ладно, ждем Раяну. Если найдет карту, то хоть узнаю, как королевство называется. И то хлеб. Карта не нашлась, но девушка самоотверженно приперла глобус. Сойдет! запыхавшись, вопросила она. В библиотечной комнате дошла! «Сойдет!» Я с интересом разглядывала новый мир. Ну, что сказать? В отличие от родной планеты, тут было намного меньше воды и намного больше суши. На полюсах почему-то краснели ледники. Или это не ледники? В общем, на полюсах что-то краснело, а вместо экватора располагалась длиннющая пустыня, обхватывающая земной шар с золотистым поясом. «У тебя есть мел?» Раяна кивнула. «Правильно! Какая же ведьма без мела?» Пробубнила я, запоминая, что неплохо бы тоже обзавестись необходимыми атрибутами. «Обведи наше королевство! Аккуратнее только прямо по границам!» «Зачем?» «Надо!» Мел легко заскользил по глобусу. «А что будешь делать ты?» Поинтересовалась Рояна, вычерчивая белоснежные полосы. «В окно смотреть!» Я грустно глядела на уезжающих магов. «Это нужно для ритуала. Ты рисуй, не отвлекайся!» «А я уже все, все Такое маленькое? В смысле, так быстро?» Государство оказалось не особо большим, расположенным между экватором и красной блямбой на полюсе. Я внимательно вчитывалась в слова. «Столица Ларвель, королевство, тоже называется Ларвель. Ясно, у кого-то фантазия небогатая. Ну что ж, хоть буду знать, где живу и как это зовется. «Ева, поторопись!» Раяна тревожно переминалась ноги на ногу. «Мы не должны уехать последними!» «Не отвлекай! Иди и тоже в окно посмотри! Полезно!» Я крутанула глобус и простерла над ним руки, мыча под нос что-то невразумительное. «Ой, господин Адам уже приказал седлать лошадь!» обеспокоенно воскликнула Райана. «А мы должны быть вместе! Скорее, Ева! Уедет один!» Глобус остановился, а я широко улыбнулась. «Ритуал окончен. Собирай вещи». «Ты нашла камень?» «Нет». Я вспомнила, кто знает о камне намного больше нас. И этот кто-то просто обязан поделиться знаниями. Может, Раяна ничего и не поняла, но послушно кивнула. А через шесть минут мы обе уже спешили на улицу, искренне надеясь, что котяра не успела исчезнуть в небытие. «Где он?» — уточнила я. — Там! — выдохнула подруга. — Где? Тут? — Ага, вижу. Раяна, не привыкшая к бегу, немного отстала, а я, закаленная попытками успеть на отъезжающий автобус, бросилась к Адаму и, схватив его за рукав, проникновенно заглянула в глаза. — Добрый день, милейший! Либо показалось, либо Катище как-то странно на меня реагирует. Выругавшись, Он попытался отойти в сторонку, но от меня так просто еще никто не уходил. «Постойте, куда же вы?» Все шире улыбалась я. «А побеседовать? Я, знаете ли, второй день планирую поделиться с вами потрясающей новостью». «Неужели?» Адам старательно вытаскивал рукав из моих пальцев. «Девушка, вы определенно меня преследуете». «Да что вы, вам показалось». «Вряд ли. Отпустите меня». Вцепилась, как блоха. — Спасибо за комплимент, — чуть не присела в реверансия. — Нельзя партнерство начинать ссоры. — Видите ли, господин Адам, если я вас отпущу, то вы сразу уедете, и нам с Рояной отыскать вас будет намного сложнее. Мужчина удивленно замер. — И зачем же я вам сдался? — Ну как же! Я еще сильнее схватилась за рукав, отсекая малейшие попытки к побегу. «Как же! Мы ведь теперь в одной команде! Вам без нас никак нельзя!» «Чушь какая!» «Раяна, покажи приказ!» «Вот видите, Мак Адам плюс две штуки женского пола!» «Какие две штуки?» — отшатнулся он. «Ой, так давайте познакомимся! Я одна штука, Раяна вторая!» «Какого?» «Фу, господин Мак, ругаться при девушках неприлично!» — покачала головой я. — Особенно такими выражениями. Но если очень хочется, можете повторить. Мы уши заткнем. Вам все равно без нас не уехать. Видите, из замка секретарь вышел. Это он печать королевскую на свиток поставил. Да-да, именно сюда, под словами «плюс две». Предупреждаю, король тоже в курсе. Вы рады? Ну и зря. «Не цените вы своего счастья, господин Адам!» Я искренне верила, что была права, ведь не набивалась в напарники, не упрашивала государя, взяток за прицеп в виде котяры никому не давала. А что уж получилось в итоге, как говорится, судьба. Жаль, что Адам моего мнения не разделял. «Как вы посмели!» – шипел он. «Это не мы, это секретарь. Сам решил, сам записал, Сам отказался переделывать. «Это несправедливо!» «Совершенно согласна!» «Еще как несправедливо! Но жизнь вообще сложная штука! Где уж тут справедливости быть!» «Стойте тут! Я улажу это недоразумение!» Рявкнул Адам и направился во дворец. «Да ради бога!» Ответил я издалека, наблюдая, как он ругается с секретарем. Брюнет что-то яростно доказывал, постоянно указывая в нашу сторону, а седенький служитель пера и свитка лишь безразлично пожимал плечами. Сделать, мол, ничего не может. Документы подписаны, печати проставлены. Король все утвердил, а то, что лично вы недовольны, так это, батенька, раньше надо было возмущаться. Чего молчали-то? Ах, вы не молчали? Вы не знали? Тут уж ваша вина, молодой человек. «Не знать собственных ведьм просто аморально!» «Ай-яй-яй!» И осуждающий, покачав головой, секретарь покинул разъяренного мага. «Ты вещи все собрала?» — уточнила я у Рояны, поглядывая на будущего компаньона. «Ничего не забыла? Кажется, сейчас случится компромисс!» «Какой компромисс?» «Самый настоящий! Видишь, какой котяра злой!» Держу пари, секретарь ответил. «Хочешь участвовать? Участвуй! С плюс две штуки! Вот так-то!» «А компромисс причем? Раяна с интересом вслушивалась в мои рассуждения. «А компромисс — это возможность не переубивать друг друга!» «До поры до времени!» — менторским тоном пояснила я. «Сейчас немножко побуйствует, потом поразмыслит и придет к выводу, что лучше договориться, чем сойти с дистанции». «Не думай, что он смирится так просто!» — С бедным заметила Райана. «Куда Ха-ха! <свят> ухмыльнулась я. Целых полчаса мы, как индюки, стояли во дворе. Гордо подняв подбородок, ждали, кто первым сдастся. Адам подпирал спиной дворцовую стену. Мы с Райаной красовались под конюшин. Остальные сновали туда-сюда, совершенно не понимая, что на их глазах творилась история. Одинокий маг и неунывающая попаданка готовились сделать первый шаг навстречу друг к другу. «Не подойдет», — сокрушилась Райана. «Подойдет», — улыбалась я. «Нет, он откажется, но не подойдет. Мужчины очень горды, особенно маги. «Он не маг, он кот, точнее, котообразный колдун». «А есть разница?» «Конечно, коты очень любопытные». «Еще пять минут, и он придет и предложит нам мировое соглашение». «Не при... Ой, идет!» «Идет!» — довольно повторила я. Адам медленно и очень неохотно двигался в нашу сторону. И без того золотистые глаза, казалось, еще больше пожелтели, и сейчас горели янтарным огнем. «Вы!» — выдохнул он. «Мы!» — согласилась я. «Как вы посмели!» «Ничего не знаю. Все вопросы к организаторам мероприятия». «Он отказывается нас разъединить». «Какое несчастье!» Брюнет возмущенно фыркнул. «Вы издеваетесь?» «Ну что вы! Так, я извлю понемножку, Я виновата улыбнулась. «Ситуация и впрямь оставляет желать лучшего, но деваться некуда». «Вы должны быть довольны подобным исходом. Рассчитывайте прославиться за мой счет!» Прищурился мужчина. Я насупилась. «Мы не хотели навязываться, просто оказались рядом в неурочное время. Славы и своей достаточно!» Адам смерил меня пристальным взором и, видимо, что-то для себя решив, кивнул. «Хорошо, деваться и впрямь некуда!» Мне хотя сказал он и добавил. «Думаю, вы понимаете, что идти на явный конфликт невыгодно!» «Очень хорошо понимаю!» «Если уж мне...» Он помощился «Если нам предстоит провести бок бок некоторое время, предлагаю заключить соглашение». Рядом тихонько охнула Раяна, а я быстро кивнула. «Именно соглашение мы от вас и ждем». «Мир!» — и первый протянула руку. «Сотрудничество? Не более». «Хорошо, сотрудничество». Его рука аккуратно сжала мою ладонь. «Обговорим, что кому достанется в случае победы». — вопросительно вздернула бровки я, собираясь ковать железо, пока горячо. — Кстати, надо бы узнать, где камешек. А если вы знаете... — А вы же знаете! Не мешало бы поделиться информацией? Помню его довольный взгляд за завтраком. Можно подумать, что котяра приложила руку к похищению. Но пусть пока считает, что никто ничего не заподозрил. Хе — Хе-хе! Моя еврейская интуиция подсказывает, что деловой союз с Адамом «Чертовски удачная вещь!» «Безусловно, я знаю, где камень!» Холодно ответил он. «А вы поленились провести поиск?» «Времени не было». «Чем же занимались? Талию в корсет утягивали?» «Вас ловили!» Я усмехнулась. «Действительно, сложные занятия. Но могу поздравить, поймали!» Адам вздохнул. «Ладно, чего уж там, идемте!» «И так много времени потеряли!» И он направился в конюшню. А еще через пять минут нам предоставили экипаж. «Приключения начинались!»